Авторская рубрика всё для лайков, всё для комментов. До Пападоса майора раздражал один факт. По всем параметрам он был настоящим полковником, кроме реального звания. Глава 14. Марис Окадо стоял на синей стороне арены и ухмылялся. Я вспомнил лайфхак от Забуза о том, что нужно выбирать синюю сторону, и это даст преимущество в поединке, и усмехнулся. «Видать, ареста 52-го уровня, для боя со мной нужно дополнительное преимущество. Да хоть 10. Моя сестренка дралась на красной стороне. И победила. Другой стороны мне не надо». Войдя на арену, я сразу же направился на красную сторону, остановился примерно симметрично Морису и повернулся к нему. Мориса поклонился мне. «Это что, ритуальный поклон перед началом дуэли? Эх, нужно было прочитать правила». но по идее, чтобы отличить дуэль от банального убийства. А убийство тут вполне может произойти, судя по бою Акина и Буфа. Буф ведь легко мог сжечь девчонку. И то, что Акина не убила, а лишь усыпила Буфа, говорит скорее о ее благородстве, чем о невозможности смертельного исхода. Так вот, так как убийство может произойти, то ритуалы должны быть. И, видимо, поклон — это оно. Все эти мысли пронеслись у меня в голове в один момент, и я тоже поклонился. Как только я сделал это, дверь на арену закрыли, и над ней появился мерцающий купол. Ага, значит, поклон — это знак, что человек готов к дуэли. Очень символический знак, если учесть, что отказаться возможности нет. Зрителей все еще было слышно. Но я точно знал, магия через купол не пройдет. Мы с Морисом Акадо остались один на один. «Я убью тебя», — пообещал Ариста. «Скажешь гоп, когда перепрыгнешь». Ответила ему я, демонстративно доставая нож и незаметную сюрикены. Я ещё плохо знал, как работает моя магия. Иногда приказы проходили, иногда нет. Но всегда это была более или менее близкая дистанция, не как вакина во время прикосновений, но в пределах 2-3 метров. Эх, ненадёжное оружие пока. То ли дело нож, но он тоже оружие ближнего боя, если только не использовать его как метательное оружие. Получилось, что для боя на дистанции у меня были только сюрикены, и их было только два. И метать я их не умел, в том смысле, что мог метнуть как нож, ну или как галыш, чтобы он попрыгал по воде. Но наверняка для звёздочек есть свои техники броска, и я их не знал. Значит, будем изучать по ходу действия. И с сюрикенами у меня всего две попытки: одна пристреляться, вторая уже в цель. Хорошо бы отправить обе звёздочки в цель, но тут как пойдёт. Я не спешил нападать. Я наблюдал за противником. Я ничего не знал о его магии и способностях, не знал о том, каков он в бою. Поэтому мне сложно было продумать свои действия. Оставалось только ждать и наблюдать. Успокаивало то, что противник, скорее всего, тоже не знает меня и мои способности и тоже будет «А вот нифига». За спиной Морисо развернулись два призрачных крыла. Он взмыл вверх И в его руке появилась сияющая синим лента, которую он тут же начал раскручивать. "Ёк макарёк!" вырвалось у меня, когда я перекатом уходил от удара, потрескивающего электрическими разрядами лентой. Да, такой противник вряд ли приблизится на расстояние удара. Более того, Аристо вдруг взмыл подсоми потолок и уже сверху, не спеша, размахнулся и и мне снова пришлось уходить перекатом. "Потом ещё раз и ещё. Так и будешь бегать от меня по арене!" Призрительно спросил сверху Ариста: "А ты так и будешь прятаться под потолком?" вернул я и снова едва успел увернуться. Я присматривался к ленте. Была бы это обычная плеть, можно было бы перехватить её и подтянуть Ариста на расстояние удара ножом. Можно было бы и за ленту подтянуться, будь это обычная лента, но синее сияние и ещё большее электрическое потрескивание настораживали, к тому же лента двигалась не так, как плеть. Мариса вырисовывал ей в воздухе круги и спирали, как художественная гимнастка в спортзале. Мало того, лента постоянно крутилась в воздухе надо мной, время от времени норовила завернуться вокруг меня. И тогда приходилось проявлять невероятную прыть, чтобы не попасть под удар электрического тока. Проверять силу заряда у меня не было никакого желания. Еще можно было бы попортить силикенами крылья и тем самым заставить Мариса приземлиться. Но призрачный вид крыльев говорил о том, что... что вряд ли материальные сюрикены причинят им вред. Хотя, надо попробовать. Вот только у меня было всего два сюрикена. Конечно, в идеале было бы попасть сюрикеном в жизненно важный узел, но я прекрасно понимал, что если и попаду, то случайно. А мне нужно бить наверняка. Разглядывая крылья, я замешкался и кончик ленты достал меня. Зацепило правое плечо. Меня обожгло электричеством, как будто сто тысяч крапив полоснули в одно место. Стало понятно, что перехватить ленту не вариант. Даже от небольшого прикосновения рука от самого плеча быстро немела, и я с трудом удержал нож. Зато появилась мысль, как победить этого урода. Мысль дерзкая и... Мало того, что нужно было решиться на это, но и сделать все нужно было точно как в аптеке. Если ошибусь, то проиграю. Ох, не очень я люблю такие ситуации, когда ставятся на кон жизнь. Но, похоже, выбора не было. И я стал думать, как подловить противника, навязать ему нужные мне действия. Дело осложнялось тем, что я начал уставать. Всё-таки слабое, нетренированное тело пацана, это слабое, нетренированное тело пацана. Поэтому действовать нужно было быстро. Удобный момент мне подарил сам Ариста. В желании покрасоваться перед публикой, он полетел по кругу и выпустил меня из виду. Очень самонадейно и глупо. Синяя лента свободно свисала, и мне оставалось только поймать её на нож и заземлить. Я прекрасно понимал, что если я прикоснусь к ней, меня шандорахнет током. Значит, нужно сделать так, чтобы и поймать её ножом, и самому не подставиться. А если вдруг меня зацепит, то чтобы рефлекторные движения не стали помехой. Короче, хватать ленту рукой было нельзя, только ножом. Деревянная рукоятка должна защитить меня от удара током. Выдохнул для храбрости и окинулся вперёд, зацепил ленту ножом, дёрнул её к земле и воткнул нож в песок. Конечно, был риск, что нож прорежет ленту, но я вогнал его в песок по самую рукоятку, вместе с лентой, и приказал ножу. Держаться и держать. И отскочил подальше, потому что электричество потекло в землю. Мэрис отдернул ленту, но у него не получилось освободить ее. Возможно, потому, что она электрическая. А может, сработал мой приказ? Мне было без разницы. Главное, что сработало, а Ристо вынужден был спуститься. «Как ты это сделал?» Спросил он, направляясь к ножу, чтобы пнуть его и освободить свою ленту. «Глупенький, глупенький, Ариста, кто ж ему это позволит?» «Жалко, у меня не было теперь ножа, но у меня были два сюрикена». Я взял их в обе руки по одному и зажал так, чтобы острые лучи торчали между пальцев. К счастью, звездочки были сделаны таким образом, чтобы мои пальцы не касались острых граней. И кинулся на Мариса с кулаками». Он не ожидал от меня такой прыти, потому что меня должно было сильно ударить током. «Как?» — только и успел воскликнуть обескураженный Ариста. Нанося ему удар в челюсть, я произнес «Учи физику, придурок!» Удар острой гранью сюрикена не был глубоким, но был болезненным. К тому же я не стал ждать, пока Мариса ответит мне, и нанес второй удар в печень, и еще один в морду, и с другой стороны. Я метелил противника, нанося ему удар за ударом, пока он не упал на песок. сигнала, что поединок закончен, не было. Но почему я не прочитал правила? Вспоминая бой с сестрёнкой с буфом, я предположил, что должен вырубить Марисакада. Поэтому направился к нему с целью молотить, пока твари не сдохнет, ну или пока не потеряет сознание. "Я сдаюсь, сдаюсь", закричал Ристо, едва я приблизился к нему. Тут же раздался звук гонга, и рефери объявил мою победу. Синее сияние вокруг ленты сразу же погасло. Я спокойно подошёл и вытащил нож из песка, осмотрел лезвие, на нём не было и следа. Хороший всё-таки коленок мне достался. Я слонул нож в ножны, потом обтёр кровь со звёздочки как простыню и тоже убрал в складки одежды. И только тогда я услышал крики ребят из своей группы. Они все сидели на красной стороне, болели за меня. Больше на красной стороне практически никого не было, да и на синей тоже. Слишком неожиданным был поединок. Так что зрителей оказалось мало. Ну или дуэлианты были не очень интересны. Вот с прошлой дуэли и не осталось никого посмотреть. Но мне было пофиг. Мало зрителей, много. Главное, я поставил этого ублюдка на место. Теперь нужно было найти сестрёнку и поговорить с ней. Тем более, что дверная арена открылась. Я пропустил лекарей и спешащих на помощь Мариуса Кадо. Проводил их взглядом и глянул на придурка. Ему сейчас нужны были не столько лекари, сколько косметологи. под портил я физиономию Аристарха Вот чтом. Куратор Забуза и Йосика первыми встретили меня у ворот, когда успели. Хотя и остальные наши не сильно отстали. Ты теперь легенда, похвалил меня Забуза. Он был искренне рад, и не потому, что его подопечный остался жив. Это Забузу не впечатлило бы, как он относится к нашим жизням, я уже успел увидеть. Ему на нас пофик. Главное, чтобы не он грохнул. то есть не он испортил то, что принадлежит императору, да будут его дни... Нет, Забуза был искренне рад именно моей победе, и я видел это. Ребята окружили меня, расспрашивая, поздравляя и восхищаясь. И в это время мимо пронесли носилки, на которых лежал Мари Сакада. Я знал о его повреждениях, знал, что он вполне был способен идти на своих ногах, а тут носилки. Я хмыкнул про себя, слабак и симулянт. Одним словом, Ариста... «На Бору!» — набору. я сам не заметил, как это слово сорвалось с моих губ. «Именно так шипели нам с мамой Ишикой в спины, когда мы ходили с ней к зданию тюрьмы в форпосте. А теперь я произнес это слово в адрес Мариса Када». И тут же поймал взгляд полной ненависти. Когда лекари с носилками отдалились, Забуза сказал, «На дуэли ты, конечно, победил, но Мариса вряд ли оставит все как есть». «Неужели будет мстить?» — с усмешкой спросил я. Мне на самом деле было пофиг, будет он мстити или нет. Я сделал его сегодня и сделаю в другой раз. Он тот ещё говнюк, вздохнул Забуза. Что ж, похоже, теперь мне смерти желают два клана. И это всё за такое короткое время. Похоже, я действительно легенда. Однако мне нужно было увидеть Акина. Поэтому я повернулся к куратору. Где тут лекарь? Ты ранен? сразу же забеспокоился Забуза. Нет, я хотел бы пообщаться с сестрёнкой, ответил я. И на недоумённый взгляд Забузы добавил Сокина. Он кивнул и показал, куда её унесли. Мы подождём тебя, но недолго, минут 10. Больше у меня нет времени. Мы и так из-за твоей дуэли одну экскурсию пропустили. Я не стал слушать, что мы там пропустили, и поспешил в лекарской комнаты. Комнату, где лежала Акина, я нашёл сразу, как будто чутье вело. Постучал в дверь и сразу же зашёл. Девочка лежала на кушетке, Обе её ноги были укрыты плотным одеялом, под которым что-то постоянно шевелилось. Рядом с океаном суетилась полная женщина в белом халате. Я в первый момент даже растерялся. Это был первый полный человек, встреченный в этом мире. Остальные были худыми или в крайнем случае немного в теле, а тут прямо с явным ожирением. Женщина не обратила на меня особого внимания. Всё её внимание было сосредоточено на океане и на том, что происходило под одеялом. Она время от времени прикладывала к одеялу руку, словно проверяла, все ли там в порядке. Айкина была бледна, но держалась молодцом. «Привет», — сказал я. «Что надо?» — спросила девочка. В ее голосе совсем не было дружелюбия. Я на миг растерялся. Я так много хотел сказать ей, но все слова махом вылетели у меня из головы. «Я видел твой поединок», — сказал я. «Я счастлива», — ответила Айкина таким тоном, как будто послала меня в пешее путешествие. Ты молодец, сказал я, не поддавшись на её эмоции. Акино вздохнула и отвернулась. "Сильно больно", спросил я. "Терпимо", ответила она. "Я тоже родом из Форпоста", сказал я. Акино посмотрела на меня. Мне даже показалось, что в её глазах появился интерес, но ненадолго. Через миг это было холодное, отрешённое лицо. "И что?", спросила она. Я пожал плечами. "Мы с тобой земляки". Акино усмехнулась. Разговаривать с девочкой было очень сложно. К тому же женщина повернулась ко мне и выжидательно уставилась мне в лицо. Я почувствовал себя настолько неуютно, что просто лютый капец. «Я пойду», — сказал я. Экина промолчала, глядя на меня из-под лобья. Разговор не клеился, и решил, что в другой раз поговорим при других обстоятельствах. Взялся за ручку двери, но потом все же обернулся и сказал, «Если тебе нужна будет помощь или защита, ты скажи». И увидел, как на лице Оки на промелькнуло удивление. Но в следующий момент женщина шагнула на меня, и я выскочил из палаты, словно пробка из бутылки. Постоял немного и в задумчивости отправился к куратору. Забузы и остальные стояли в холле напротив экрана. Я подошёл и глянул на него. И почему я не удивился, что моё имя по-прежнему было в последнем списке. Забуза реновато посмотрел на меня и, извиняясь, сказал: "Я ничего не понимаю". «Тебе за эту дуэль должно добавиться минимум пять баллов». Я похлопал по плечу куратора. «Не парься, ты тут ни при чем. Что там у нас дальше по плану?» «Лекция по истории магии», — ответил Забуза. «Вот и идемте на лекцию», — сказал я и направился на улицу. «Что-то я от арены устал сегодня. От арены и от разных разговоров». Народ вышел вслед за мной. Они возмущались несправедливостью, предлагали написать жалобу, или сообщить кому-нибудь, кто сможет исправить экран. Пришлось немного повысить голос. А отставить возмущение, скомандовал я. Мне пофик, что там показывает экран. Я про себя знаю. Остальное мне по барабану. Почему? переспросили сразу несколько человек. По барабану, повторил я. То есть всё равно. Забуза разделал дорожку в кустах, и мы отправились на лекцию по истории магии. Уже как по заведённому правилу, ребята пошли впереди, "А мы с куратором в посте?" "Ты интересный", сказал куратор. "Ты иногда говоришь такие странные слова, где ты их услышал?" "Где услышал? Там меня уже нет", ответил я. "Ну да", согласился Забуза. "Теперь ты тут". Мне некоторое время шли молча. Потом Забуза всё же не выдержал и спросил: "Мне вот что интересно, как ты смог выйти из карцера ногами?" ответил я. Забузов усмехнулся. «Первокурсники обычно на это не способны», — сказал он. «А я не обычный первокурсник», — заявил я. На самом деле мне совершенно не хотелось обсуждать мою обычность или необычность. У меня перед глазами стояла Акина, ее взгляд, которым она провожала меня. Только человек, побывавший в аду, может смотреть так, как смотрела эта 12-летняя девочка. Она в свои годы уже успела научиться никому не доверять, надеяться только на саму себя. И это было страшно». Страшно, когда в столь юном возрасте девочки уже научились всему этому. Страшно, когда тринадцатилетние девочки сражаются на дуэлях и рискуют жизнью, чтобы победить. А кто такой этот буф? спросил я у куратора. Буф? переспросил Забуза. Ну да, тот самый, который дрался с Акино. Очень талантливый мак, ответил Забуза. На него у императора большие планы. А из-за чего они с Акино дрались? Ну так она же обошла его в уровне. ответил Забуза и пожал плечами, мол это же очевидно, грёбаный уровень. Возмутился я. Неужели ради строчки на этом чёртовом экране люди готовы поубивать друг друга? Забуза внимательно посмотрел на меня и ответил: "Ты даже не представляешь, насколько